Тайны нашего богосыновства. Бог-творец. Веруя во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, Видимым же всем и невидимым. Так начинается исповедание веры, Которое верующие христиане читают ежедневно, Торжественно поют во время церковной службы, В котором они перечисляют все то, Во что они поверили, все то, во что они верят. Мы говорили уже в этих беседах о начальных словах символа веры, о смысле слов «верую Бог, Единый Отец». Сегодня остановимся на ключевом, бесконечно важном слове «творец». Мы называем его ключевым, потому что именно тут, как в узле сходятся нити всех извечных споров о религии, всех сомнений, недоумений и вопрошаний. В сущности, неверующие всех времен и всех идеологий отрицают Бога именно как Творца, а у верующих их вера, их интуиция и Бога, и мира, и человека начинается именно с этого ощущения и переживания Бога прежде всего как творческой силы, как начала и источника всего. В древние времена христианские богословы и философы начинали свои доказательства бытия то есть существование Бога, именно с утверждение, что мир должен иметь начало или первопричину. Все в мире, говорили они, имеет причину своего существования вовне. Ничто не начинает жить само, а значит и миру во всей его сложности и слаженности, миру и как целому, и во всех его частях необходимо иметь причину существования вне себя. И вот эту-то причину, эту творческую силу, творческую премудрость заключали они и мы и называем Богом. В каком-то смысле этот очень древний аргумент сохраняет свою силу и сегодня. Однако современный ум, требующий эмпирической опытной проверки, перестал быть восприимчив к такому аргументу. Если Бог как первопричина, как начало и источник всего существующего пребывает вне мира – И вне опытного познания, если он непознаваем нашими человеческими методами, то и говорить о нем невозможно. Он есть сплошное неизвестное. А материалисты идут еще дальше, утверждая вечность, то есть несотворенность материи, а следовательно и самого мира. Но ведь и это также недоказуемо, ибо понятие вечности и безначальности невозможно подвергнуть логической проверке. Поэтому оставим понятие творца как всего лишь причины. Ибо наше человеческое представление о творце и творчестве шире, глубже и богаче. Можно сказать, конечно, что Лев Толстой есть причина романа «Война и мир», но такое определение прозвучит как-то странно. А вот если сказать, что Толстой – великий творец, а «Война и мир» – это гениальное создание, отражающее в себе его творческий гений, то это что-то говорит нам, соответствует какой-то ощущаемой нами правде. Так и всю глубину, всю силу слова «творец» в символе веры мы скорее ощутим, быть может, исходя из нашего человеческого опыта творчества. Творчество, творение всегда отражает и является своего творца. В каком-то смысле мы больше узнаем о Пушкине из его поэзии, из его вечно живых стихов, чем из самой лучшей, самой научной его биографии. Из биографии мы узнаем о Пушкине, в стихах мы узнаем и чувствуем самого Пушкина, входим в таинственное общение с ним. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленье избежит. Из стихотворения я памятник себе воздвиг нерукотворный, 1836 год. А это значит, что творение возводит к Творцу, являя и открывая его нам как бы изнутри но тоже говорит и до всех творцов Библия, как прекрасен, как извечно верен древний Псалом. Небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает Твердь. Псалтирь, глава 18, стих 2. И об этом же радостное исповедание Бога Творцом в символе веры. Мы узнаем о нём или лучше сказать, его самого не из логических выкладок, не из математики, не из философского понятия причины. Нет, всё в мире говорит верующему сердцу о Боге. Всё возводит к нему, всё отражает его совершенного премудрого и благого творца. Да. Признаем смиренно. Мы не можем объяснить, как сотворил Бог мир, но не может объяснить и наука, ибо когда и каково было это начало, остается тайной. Но ведь и всякое рождение тайна. Всякий раз, как загорается радостный таинственный огонек жизни, раздается первый слабый крик, и то, чего не было, тот, кого не было, приобщается к самому прекрасному из всех даров дару жизни, эта тайна необъяснима, да и незачем ее объяснять, Но вот в самой жизни всё яснее и яснее ощущаем мы, что не исчерпывается она мимолетным временем, разрозненным опытом, половинчатым знанием. За всем в ней что-то светит, все говорит о чем-то другом. И разве всё человеческое творчество не есть сплошная попытка запечатлеть этот свет, проникнуть в эту тайну, воплотить ее в словах, в звуках, в движениях, в красках, Таким образом, само человеческое творчество есть свидетельство о Творце, радостный ответ на его творчество. Ибо творчество не объяснить ни из биологии, ни из химии, ни из экономики. Оно есть дух и о духе. О том духе, про который сказано в Евангелии «Дух дышит, где хочет», а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Евангелие от Иоанна – Глава 3, стих 8. Кто, как, когда навеял Пушкину эти поразительные слова, духовной жаждую томим? Откуда, с какой таинственной высоты упали они в душу этого веселого, жизнерадостного, такого земного человека? Но сам-то он, сам Пушкин, никогда не усомнился бы в ответе, ибо твердо знал — от Бога от того, кто в одной молитве церковной назван изрядно художником. Сравните. Да всеми благодарить тя изрядно художника требник чин миропомазания, молитва на пострижение волосов. От того, кто хвалит, о ком поет, и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда. И в сущности это мы и говорим, это утверждаем, это победно и радостно возвещаем, когда в самый торжественный момент богослужения поем верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, за видимым невидимое, за миром Творец, а за всем вечная красота. Правда и мудрость того, кто призвал нас к жизни – это и есть наша вера в Бога Творца.